Часть четвёртая. Что за народ были римляне? Отделять овец от козлов. Римская поговорка. Глава первая. Создатели инфраструктуры. Благо народа высший закон. Римская поговорка. До II-го, I века до Рождества Христова ещё можно говорить о разных итальянских народах, племенах, Позже, даже если италийки воюют с Римом, поддерживая его врагов, это уже борьба внутри одного италийского народа. Этот народ говорит на латыни, имеет очень похожие обычаи, нравы и традиции. Необходимо понять, что же это за народ, что было для него важно и почему. Римская цивилизация это прежде всего городской образ жизни. Особенности, которые отличают цивилизованный мир от варварского существования, могут быть найдены только лишь в черте города. Римляне последовательно создавали городскую среду и систему коммуникации между городами Pax Romana. До них никто никогда не занимался так последовательно устройством обитаемого пространства. Даже греки облагоустраивали города и строили порты, но никогда не планировали сооружения целых регионов. Если считалось, что греки при основании городов особенно достигали цели стремлением к красоте, неприступности, наличию гаваней и плодородной почвы, то римляне как раз заботились о том, на что греки не обращали внимания, о постройке дорог, водопроводов, клоака по которым городские нечистоты можно спускать в Тибр. Они построили также дороги по стране, срывая холмы и устраивая насыпи на лощинах, так что их повозки могли принимать грузы купеческих судов. Клаки, выведенные с водом из плотно подогнанных камней, оставляют даже достаточное пространство для проезда волов с сеном. Водопроводы подают такое количество воды, что через город и по клакам текут настоящие реки. Почти в каждом доме есть цистерны, водопроводные трубы и обильные водой фонтаны. Обо всём этом больше всего заботился сам Марк Огрийппа, Помпей, божественный Цезарь, Август, его сыновья, друзья, супруга и сестра превзошли всех остальных, не щадя усилий и расходов на строительство. Важнейшими частями инфраструктуры города была система водоснабжения и водоотвода. Воду в городах Римля не подавали через каналы, но чаще через водоводы акведуки. Aqua вода, ducere вести, в которых вода шла самотёком из расположенных выше источников. Римские акведуки были чрезвычайно сложными сооружениями. Технологически они не устарели даже сегодня. К II веку от Рождества Христова Рим снабжался водой через 11 акведуков общей длиной почти 350 км, причём только 47 км из них были наземными, доставлявшими воду из источников, находящихся на расстоянии до 57 миль, 92 км от Рима. Акведуки состоят из каменного или кирпичного основания, на котором возводили каменные опоры и ложа для труб или для воды. Элементы каменной кладки скрепляли бетоном. Поражает и масштаб, и точность инженерных расчетов. Акведук Пон-Дюгар в бывшей Нарбонской галлии при длине 50 километров опускается всего на 17 метров, то есть имеет уклон всего 34 сантиметра на километр, 1 к 3 тысячам. Этого более чем хватало. За день через Пон-Дюгар проходило 20 тысяч кубических метров. Основное количество поступившей воды распределялось между императорским двором, парки, дворцы, придворные службы, номины Цезарис, общественными учреждениями, термы, туалеты, сады, амфитеатры, склады, рынки, опера публика и 638 большими фонтанами. Мунера, ведь движение воды под естественным напором позволяло создавать фонтаны. Фонтан Типичнейшее явление в городском хозяйстве Древнего Рима. В Риме на душу населения приходилось в среднем от 600 до 900 литров воды, а в 1900 году в Санкт-Петербурге, для сравнения, потребление одним человеком воды исчислялось в 200 литров. Термы Бани для римлян изначально были чем-то почти священным. Первые публичные горячие бани – термы – построил Октавиан Август в Риме. Вознее термы строил почти каждый из римских императоров. Самые гигантские и роскошные из них термы Каракаллы. Именно в термах Каракаллы археологи нашли знаменитые статуи Геркулеса и Флоры. Система центрального отопления, гипокауст, с подогревом пола и стен позволяла использовать двойные покрытия, и пол не был слишком горячим. В термах были горячие залы кальдарии, Тёплые тепидарий и холодные фригидарий. Парильни, залы для спорта, места для собраний и даже библиотека и художественная галерея. В термах был штат банщиков, массажистов, срезателей мозолей, тренеров и, естественно, проституток. Приятно тёплые полы и стены выкладывались плитами из разноцветного мрамора. Главное здание «Терм» окружено было тенистым парком, аллеями и цветниками. Все необходимое не только для мытья, спорта и приведения себя в наилучшее физическое состояние, но и для общения, обмена новостями, ведения бесед на политические, литературные и философские темы. «Термы» были прекрасным клубом. Их регулярно посещали даже те, у кого в особняках был водопровод и своя частная баня. «Латрины» Почти такую же роль в общественной жизни играли и латрины, то есть отхожие места – уборные. Как и бани, их существование было чем-то почти религиозным. В римском пантеоне были особые боги – покровители туалетов. Крепит был непосредственно богом туалетов, да и стертицей – бог земли и отходов недалек от него. Клоакина – Богиня подземных вод стала покровительницей знаменитой подземной канализации Клауака Максима. Общественные сооружения, названные в её честь клаками, имели специальные святилища, где люди молились и приносили жертвы Клакине. Латрины же под покровительством Крипита сильно отличались от тех стедливых сооружений с множеством кабинок, к которым мы привыкли. Римляне строили туалеты-латрины как общественные места, В термах Адриана, современная Ливия, одновременно могли опорожняться 50 человек. Здесь били фонтаны, пол декорирован богатой мозаикой. В Риме в 315 году от Рождества Христова было 144 латрины. Все они отличались комфортабельностью, оборудовались мраморными сидениями, под которыми журчала вода. Во всех них вместо пипифакса применялась средиземноморская губка, которую полагалось обмыть в солёной воде или в оксусе. Здесь встречались, беседовали, обсуждали политику, заключали сделки, обсуждали события и слухи. В эпиграмме Марциала описывается некий Вакера. Он несколько часов слоняется в латрине, чтобы подстеречь богатого человека, чтобы получить у него приглашение на даровый ужин. Как видно, латрина была подходящим местом для этого. Амфитеатры В городе могло не быть театры и библиотеки, но непременно был амфитеатр. В амфитеатрах жителям сообщали самые важные указы властей. Здесь же проводились зрелища, порой не особенно изящные. Бои гладиаторов, травли зверей, инсценировки морских сражений, нумахии. Много писалось о том, что христиан скармливали зверям на потеху публике. Он молчалось только, что на расчленение зверям в амфитеатрах вообще отдавались приговорённые преступники, своего рода публичная кормёжка зверей людьми. Амфитеатр Флавиев, построенный на бетонном фундаменте толщиной в 13 м, имел длину наружного эллипса 524 м, большую ось 187,77 м, малую ось 155,64 м. Длину арены – 85,75 метра. Ширину арены – 53,62 метра. Высота стен сооружения достигала от 48 до 50 метров. При таких размерах он мог вместить в себя около 80 тысяч зрителей. Строили его из блоков местного травертинского мрамора. С 1972 по 1980 годы после Рождества Христова начинал император Веспасиан – Закончил его сын Тит. В этом амфитеатре впервые применён метод, который до нашего времени не применяется при строительстве стадионов. По всему периметру здания равномерно располагаются 80 входов. Благодаря этому решению 80.000 зрителей могли заполнить амфитеатр Флавия за 15 минут и покинуть за 5. Три яруса здания с множеством каменных скамей, идущих рядами, градусами, заполнялись строго по рангам. Нижний ряд или подиум, латинское подиум, был назначен исключительно для императора, его семейства, сенаторов и весталок, причём император имел особое возвышенное сидалище. Латинское пульвинар Подиум отделялся от арены парапетом, достаточно высоким для того, чтобы обезопасить зрителей от нападения выпущенных на неё животных. В первом ярусе сидели городские власти и лица, принадлежащие к сословию всадников. Во втором ярусе римские граждане. Третий ярус предназначался для всех остальных. А под ярусами ещё шла система проходных коридоров, ведущих к комнатам служителей, камерам будущих жертв, комнатам для гладиаторов. клеткам зверей, колодовым больнице, особому помещению для предсказателей. Амфитеатр Флавиев более известен как Колизей. Колазеус, громадный, колоссальный. Но так его начали называть уже в средневековье, в века с 8. -го. Спорят, пошло ли это название от колоссальной статуи Нерона, воздвигнутой рядом, или на людей произвели такое впечатление размеры сооружения сами по себе. Как и все строения Рима, Колизей сделан с колоссальным запасом прочности. Как действующее сооружение, он дожил до начала VI века по Рождеству Христову. Гладиаторские бои в 405 году запретил император Гонорий, но травли зверей продолжались до правления готского короля Теодориха Великого. 400 лет практически без ремонта. Планирование городов и колоний До первого века до Рождества Христова римляне создали не менее 40 колоний в Италии, прилегающих к ней районах Галлии, Северной Африки. До III века по Рождеству Христову римляне создали не менее 80 колоний по всему Средиземноморью. Планирование городской среды начиналось римлянами ещё до основания нового города, куда бы ни приходили римляне. Они учреждали миниатюрную версию своего родного города, с его рынками, банями, храмами и всеми другими сложными атрибутами своего образа жизни. Проектируя создание новой колонии, римляне всегда выясняли: хорошая ли в той местности вода, долго ли живут местные жители, часто ли они и чем болеют, есть ли поблизости выходы хорошего песка, щебня и камня, легко ли провести воду в будущий город? Важным вопросом было и строительство дороги. Чтобы связать будущую колонию с другими, выяснялось, какие есть для этого материалы и возможны ли трудности при её строительстве. Например, болотистые поймы рек. То есть римляне сразу планировали организацию целых районов с подготовленной инфраструктурой и дорогами, включёнными в общую дорожную сеть римского государства. Дороги Рим стал первым государством в истории, которое сделало строительство дорог своей планомерной политикой, причём задолго до того, как стал средиземноморской империей. Уже в законах 12 таблиц устанавливалось, что ширина дороги на прямом участке должна быть 2,45 м, 8 футов. На поворотах 4,9 м, 16 футов. Собственники придорожных участков должны были огораживать дорогу, если не мостить её камнем, а иначе путешественники могли ездить всюду, где пожелают. После сооружения Via Appia, Апиевой дороги, появилось множество дорог. Каждая из них носила имя цензора, которым была построена, либо по направлению, или по области, через которую проходила. Дороги делились на общественные, Основные дороги Римской империи, соединявшие между собой наиболее крупные города, эти дороги именовались ещё преторианские, военные или консульские дороги. Общественные дороги строились на земле, принадлежавшей государству, и на государственные деньги. Средняя ширина составляет от 6 до 12 м. Просёлочные дороги ответвлялись от государственных дорог и соединяли между собой деревни, посёлки в одной области. Это были основные из римских дорог. Средняя ширина просёлочных дорог составляла около 4 м. Частные дороги соединяли крупные владения с просёлочными дорогами и государственными дорогами. Они находились в частной собственности и полностью финансировались владельцами. Чаще всего они начинались у границ поместей. Средняя ширина частных дорог составляла от 2,5 до 4 м. Дороги мостили только на территории городов и на подступах к ним. За исключением полностью вымощенной Виа Аппиа, а в основном покрывались песком, щебнем и гравием из открытых карьеров поблизости. Ко второму веку от Рождества Христова Общая протяженность римских дорог составляла, по разным оценкам, от 80 до 300 тысяч километров. Даже древнеегипетский караванный путь, пересекавший пустыню от Нила к Красному морю, римляне превратили в дорогу, которой пользуются до сих пор. Знаменитая фраза «Все дороги ведут в Рим» была правдой и до возведения Милия в Риме. Любой путник, попавший на римскую дорогу, мог бы без труда добраться до Рима. Лишь бы ему хватило ума на каждом перекрёстке выбирать более широкую дорогу. Римское слово via strata мощённая дорога сохранилось во многих европейских языках. В итальянском strada и e via, в испанском estrada и e vía, во французском voie, английское street, немецкое straße, в румынские и молдавское strade восходят прямо к латыни. Дорогу изначально проектировали, чтобы сделать её прямой на максимально возможную длину. Дороги старались не вести в болотистой местности, подводить их к бродам, уменьшать уклон на пересечённой местности. Дорогу заметно расширяли на поворотах, чтобы едущие навстречу друг другу повозки могли разминуться, не сцепившись между собой колёсами или передком. Дорогу размечали, используя грому, предок угломера, диоптр. Отвес со свинцовым грузиком для нивелировки дороги. Вместо нивелира применяли хорабат негнущуюся линейку длиной до 6 м на специальных подставках. В верхней части линейки была вырезана канавка, в которую заливалась вода. Остаётся восхищаться точностью, с которой делали расчёт римляне с помощью таких простых инструментов. Обычно дорога строилась одновременно на отдельных участках, отдалённых друг от друга. Этим объясняются небольшие изменения направления, которые сегодня заметны при изучении древних дорог. Чаще всего дорога состояла из множества участков разного качества. При эксплуатации они поддерживались в лучшем или худшем состоянии, в зависимости от того, где именно проходили. Подготовив углублённое ложе будущей дороги, римляне укладывали несколько сменяющих друг друга слоёв. Первый статумен подпора, устой. Основа дороги, которая формировалась из больших необработанных каменных блоков. Это фундамент дороги. А кроме того, через щели между плитами стекала вода. Второй. Рудус обломки камней, щебень, или нуклеус ядро, твёрдая сердцевина. Слой песка или тонкий слой гравия, которыми выравнивали поверхность статумен. Третий. Summum dorsum верхняя поверхность, верхний слой из мелкого песка, гравия или грунта. Дорогу старались делать немного выгнутой в сечении, чтобы вода стекала в дренажные канавы, вырытые вдоль дороги. Движение в городах. В самом Риме запрещалось ездить верхом или в телегах. Сначала из соображений, что это священный город, потом, чтобы не создавать помех активному уличному движению. Торговые подводы должны были передвигаться по городам внутри стен и на расстоянии мили от них только ночью. Только замужние женщины и правительственные чиновники могли ездить верхом. Римские улицы сохранились в Помпеях, а фрагментарно в Аугсбурге, Трире, Майнце и Кёльне. Улицы узкие, с глубокими колеями от повозок, односторонние. Тротуары по обеим сторонам улиц высокие, чтобы обезопасить пешеходов. От тротуара к тротуару сделана высокая пешеходная дорожка из плит. В дорожке три промеж jotka для лошадей и для колёс. Судя по совпадению размеров промеж jotka для колёс во всех городах и расстоянию между ними, в Римской империи существовал стандарт для расстояния между колёсами. Транспортные средства Первоначально на дорогах использовалась колесница – карус, колесница, в которую запрягались два животных. Это уже бига. Три – трига. Четыре – квадрига. Ни греки, ни карфагиняне не ушли дальше колесницы, то есть той же двухколесной арбы, только с более сложными колесами, со спицами и гнутым ободом. Римляне же быстро освоили четырехколесные повозки – В телегах возили грузы, в повозках ездили одновременно несколько человек с багажом. Высокие стенки коляски, четырёхколёсные роэда или реда, образовывали нечто вроде коробки, внутри которой располагались сиденья. В плохую погоду над коляской натягивали тент. Уже использовались примитивные рессоры изогнутые полосы железа. Наёмные роэда назывались райдае, мериториае. Правительственные фискалис райдае, возница и пассажир назывались одинаково райдариус. Тянули повозки быки. Если запрягали лошадей или мулов, скорость была не намного выше из-за запряжки без оглобель. Колёсный бандаж делался из железа. Металлические ободы продирали глубокие колеи даже в каменном покрытии дороги. Животных погоняли хворостиной и плетью. но была ещё специальная острая палочка, которой тыкали мула или лошадь в заднюю часть. Называлась она греческим словом стимулус, от чего и происходит наш стимул. Мосты и броды. Броды через реки римляне превращали скорее в дамбы, заваливали русло большими каменными глыбами, сооружали подпорную стенку, канал для отвода воды, а дорога мостилась На пересечении дороги с глубоким оврагом, горным ущельем, лощиной, суходолой рекой строили виадуки, несколько рядов арочных мостов, аркад, возведённых один над другим. Этот приём позволял поднять дорогу на высоту, необходимую для прыжка через ущелье. На боках мостов ремлини ставили выступ со стороны верхнего течения. Благодаря этому во время паводков мост предохранялся от разрушения и опасности быть смытым под грузом. Туннели римляне не любили. И дорого строить, и опасно для движения. Их тоннели обычно небольшие, но на больших или особенно важных дорогах в горных местностях в Испании, в Альпах, строили и тоннели длиной до нескольких сотен метров. Дорожные указатели На всех римских дорогах стояли мильные камни. Милитариум цилиндрические колонны на кубических основах высотой от 1,5 до 4 м и диаметром от 50 до 80 см. Весили мильные камни более 2 тонн. Эти столбы, в отличие от современных дорожных указателей, не ставились через каждую милю. На них указывалось расстояние до ближайшего населённого пункта, станции и гостиницы. Уже проектируя дорогу, римские строители ставили вдоль дороги станции, которые получили название мутатёнес и манционыс. Мутатё места смены лошадей, располагались вдоль дороги через каждые 10-15 км. Они предназначались для недолгой остановки путешественников и смены лошадей. Даже если делать за сутки 50 или 70 км, ехать через большую страну придётся не один день. На каждые 3 почтовые станции от 25 до 50 км друг от друга приходилось по одному мантию, месту отдыха, привала, ночлегу. Здесь находились таберная, таверны, харчевни, диверсориум, постоялые дворы, гостиницы. Таверны пользовались плохой репутацией, и не только потому, что ходили слухи о связях содержателей гостиниц с ворами и разбойниками. Кстати, время от времени слухи в той или иной местности подтверждались. Репутация у придорожных гостиниц была плохая, потому что еда в них была скверного качества, вино разбавлено, а ночевать неудобно. У ворот в одной из таверн на опиевой дороге красовалось такое объявление: Выпивка стоит здесь асс. За два асса ты лучшего выпьешь, а за четыре уже будешь фалернское пить. Достаточно добавить, что самое ценное в Риме фалернское вино в другом месте стоило бы не 4, а 1,5 за амфору. Впрочем, цены в вокзалах и аэропортах читателю хорошо известны. В Риме, кто имел такую возможность, запасался рекомендательными письмами и останавливался у местных жителей в стороне. Остальным всё же приходилось идти в гостиницу. В римских гостиницах на первом этаже обычно находился трактир, на втором Комнаты для постояльцев. Меблировка спальных покоев в гостиницах была скромной, если не сказать примитивной. Она включала в себя ложе, в заведениях низшего разряда простой топчан, лампу и как обязательную принадлежность гостиниц ночной горшок. В Помпеях некий остроумный гость оставил надпись на стене: Мы помочились в постель, виноваты мы, ладно хозяин. Но почему же ты нам не дал ночного горшка? Римская традиция клозетного юмора удивительным образом дожила до нашего времени. Пошлейшие картинки и надписи можно видеть в английских пабах, а во Франции в кафе любого класса и даже в хороших ресторанах. Вне бывшего Pax Romana, в Германии и Польше такого сорта юмора намного меньше. Российские туристы, столкнувшись с ним, часто оказываются, если не шокированы, то неприятно удивлены. Мы не привыкли к такому. В России, конечно, есть свой пласт клозетного юмора, как раз в общественных клозетах. В них надписи и рисунки делаются точно такого же свойства, что делались в римских клозетах. Конечно, со стороны хозяина гостиницы в Помпеях нехорошо было пожалеть ночного горшка посетителям. Ну почему же посетитель гостиницы не вышел из помещения? Возможно, он не только вредничал. Посетитель имел основание бояться лихих людей. которые вполне могли бродить вокруг. Охрана и службы. Сеть дорог помогла создать курсус публикус, почтово-курьерскую службу Римской империи. При благоприятных условиях курьер на повозке мог в день проехать около 75 км. Если послание было срочным, то курьер скакал верхом на лошадях и делал до 200 км в сутки. Курьеры носили характерные кожаные головные уборы, которые назывались петанос. Задерживать курьера и мешать ему было государственным преступлением. И тем не менее, почтовая служба была довольно опасным занятием. И для разбойников, и для политических заговорщиков курьер мог представлять весьма желанную цель. Частую переписку состоятельных людей перевозили рабы, табелярии, то есть посланцы, гонцы. Или они частным образом договаривались с курьерами. Стоит сравнить скорость передвижения. Во Франции до середины XVII века скорость движения посланников короля редко превышала 45 км в день. В XVIII веке курьеры прусских королей делали по 100-150 км верхом на лошадях. В России с середины XVIII века ямская служба позволяла доскакать из Петербурга в Москву за двое суток. Но чаще эти 635 километров преодолевали за 7-8 дней. А с семьями в своем воске ехали 10-12 дней. Чтобы охранять движение путников, курьеров и грузов, вдоль путей римляне начали строить оборонительные сооружения и ставить военные лагеря. Гарнизон такого лагеря ещё и вёл ремонтные работы, а лагеря вырастали порой в настоящие крепости. Карты и инерарии. Карты в Риме чертились ещё в эпоху царей. Местность на них была искажена, потому что масштабирование и законы перспективы не применялись. Их просто не знали. По приказу Октавиана Августа в последние годы до Рождества Христова его родственник Огриппа создал карту на свитки из 11 листов общей длиной в 6,8 м, а шириной 0,34 м. На карте в виде перечня племён и народов вдоль торговых маршрутов изображён весь известный римлянам мир от Англии до Сахары. и от атлантического океана до индии были, конечно, и карты отдельных областей, но карты в дорогу обычно не брали. В пути роль карт играли и тенерарии. Этинерариум, то есть дорожники или путеводители. Это были списки городов, мостов, бродов, станций по пути следования. Иногда в тенерариях даже рисовали схематичные карты дорог и их ответвлений. Больше всего этинерарий подобен списком железнодорожных или автобусных станций по ножным нам направлениям. Такие есть на каждой автобусной станции или на каждом вокзале. Римское правительство заботилось, чтобы население получало надёжные карты и этинерарии. Марк Антоний и Юлий Цезарь в 44 году до Рождества Христова поручили трём географам грекам Зенодоксу, Феодоту и Поликлиту составить этинерарий всей империи. Географы выполнили задание уже в начале правления Октавиана Августа, через 25 лет. Тогда в Риме около Пантеона установили каменную плиту и выгравировали на ней этот громадный этинерарий. Всякий желающий мог его копировать. Громадная континентальная страна тратила много времени в дороге. А путешествиях по стране, приключениях, нечастости прислуги, а разбойниках, диких зверях и гостиницах ходило множество историй, слухов и анекдотов. Писалось много романов, повестей и стихов. Бытовые реалии этого пласта культуры крайне отличаются от наших, но дух очень похож. Если перевести на латынь Пушкинского станционного смотрителя, соответственно изменив чины и бытовые реалии, У римлянина удивление вызвали бы разве что описание зимы и саней. Какую бы критику ни наводили на свои гостиницы и станции сами римляне, а ведь эта система работала. В пределах римского мира Пакса Романа римский гражданин мог совершить путешествие на тысячи километров, причем по отличным дорогам с указателями, мостами и источниками воды. вполне приемлемыми станциями и гостиницами. Согласно итенерарию Антонина Августа, в начале III века от Рождества Христова длина римских дорог составляла около 85 тысяч километров и соединяла между собой 372 населенных пункта. Для движения по всем этим дорогам на всем пути от Пальмиры в Сирии до Улисбону, будущего Лиссабона, в Иберии, Испании – И от столицы Африки Утики до столицы Северной Британии Эбаракума, нынешнего Йорка. Путник не нуждался ни в каких документах или специальных разрешениях. Только для поездки в Египет долгое время нужно было специальное разрешение императора. При этом путник всё время находился под защитой закона, пользовался одними и теми же деньгами, говорил на той же латыни, находился в привычной ему культурной среде. В Пальмире он ел бы ту же круто сваренную кашу «Пульс». В Эбарариуме он принимал бы такие же горячие ванны. В Утике пошел бы в точно такую же Латрин, чтобы узнать местные новости. Сравнить жизнь такой империи можно только с двумя похожими примерами. С жизнью Британской империи конца XIX – начала XX веков, когда в Индии, Гайяне, Южной Америка, в Южной Африке и Австралии одинаково одетые горничные на английском языке предложили бы вам одинаково заваренный чай в одно и то же местное время и стоил бы он одинаковую сумму в пенсах и шиллингах. Похожий пример дает и Российская империя, в которой в начале XX века можно было проехать по железной дороге от Харбина в Китае до Варшавы и Одессы. получая в дорожных ресторанчиках одни и те же блюда за сравнимые деньги и общаясь на русском языке. Для римлян на границе привычные инфраструктуры кончались только на границах империи. Империя расширялась, и тут же тащила за собой свою инфраструктуру. Выходить ли за столб с надписью дальше этого места закона нет, следовало хорошо подумать.